Притча о человеке с рассеченной губой Одна из новелл Конан Дойла о Шерлоке Холмсе «Человек с рассеченной губой» начинается с упоминания некоего Айзы Уитни, который приучился курить опий, и визитов в притон, а заканчивается в высшей степени умиротворяющим заявлением Шерлока. Мы поспеем как раз к завтраку. Не знаю, следует ли напоминать, какие события лежат между посещением курильни опиума и благополучной развязкой. Сюжет этого и многих других рассказов о Шерлоке Холмсе известен каждому с детства. Ладно, напомню для порядка. В притоне Ватсон встречает Холмса, узнает из его уст душераздирающую историю о пропавшем джентльмене по имени Невил Сент-Клер. Высказывается предположение, что надежды найти его живым нет. Появляются очаровательная жена предполагаемой жертвы и отвратительный нищий Хью Бун, в комнате которого были обнаружены вещи пропавшего и, что еще хуже, зловещие пятна крови на подоконнике. Одним словом, напряжение нарастает, а неожиданная развязка обезоруживает читателя. Внезапно выясняется, что исчезнувший Сент-Клер и нищий Хью Бун одно и то же лицо. История Невилла Сент-Клера до смешного похожа на историю почти любой человеческой жизни. Его тщательно продуманный грим не сроднили он той защитной маскировке, которой мы все с годами обзаводимся, убедившись, что среди себе подобных без нее не обойтись. Его карьера профессионального нищего почти ничем не отличается от любого другого способа устроиться в жизни. Кстати, еще на моей памяти зарплату называли получкой вполне созвучно подачке. даже тюрьма в которую мистер сент клер в конце концов угодил показалась бы досадной и нелепой случайности неплохая метафора так да, кстати не стоит забывать шерлок холмс вряд ли нанесет нам визит по утру с мокрой губкой наперевес поэтому выпутываться из этой дурацкой ситуации придется самостоятельно любая история может стать или показаться притчей как только читатель решит что ему требуется притча. Рассказы Конан Дойла о Шерлоке Холмсе можно читать как дау дзин было бы желание. Любая случайная деталь в рассказе – визит в притон, бесконечные переодевания, пять подушек и полфунта табаку, понадобившиеся Холмсу, чтобы докопаться до истины, детские кубики и мелочь в карманах пиджака, утонувшего в темзе – приобретает метафорическое значение, если нам взбредет в голову, будто мы нуждаемся в такого рода метафорах. Участники событий начинают казаться составляющими одной единственной, причем не слишком сложной, личности. Невил Сент-Клер и Хью Бун недвусмысленно напоминают о дуальности человеческой природы. Шерлок Холмс символизирует волю, усилия которой способны вернуть обезображенному облику Хью Буна первоначальный вид. Ватсон – сторонний наблюдатель, незримо присутствующий где-то на периферии сознания. Миссис Сент-Клер Ясен Пень представляет собой эмоциональное напряжение. О боже, куда подевался я, прежний, такой замечательный парень. Негодяй Ласкар, Соответствует прагматичной части человеческого разума, которая настойчиво предлагает свою мощь новой обезображенной личности. Полицейские сродни привычкам или твердо усвоенным правилам поведения, которые, собственно, и заключают нас в тюрьму. Эту дурацкую игру в сопоставление можно продолжать до бесконечности, но, мне кажется, все и без того уже достаточно наглядно. Наверное, вовсе не имеет значения, что именно читать. Писатель всего лишь дает нам возможность рассказать себе историю, которую нам по зарез требуется услышать. Как Опий давал Айзи Уитни возможность погрузиться в грезы, сценарий которых зависел исключительно от него самого. 1999 год.